Пугачёв. Появление Пугачёва в Ейском городке. Пугачёв. Ох, как усталы, как болит ногам. Ржёт дорога в жуткое пространство. Ты ли, ты ли разбойный чеган, приют дикорей оборванцев? Мне нравится степей той хмель и пропахшая солью почва. Луна, как жёлтый медведь, в мокрой траве ворочается. Наконец-то я здесь. Здесь рать врагов цепью волн распалась. Не удалось им на осиновое шество друзить головы моей парус. «Хиик, хиик, ты меня звал, с тоном придавленной черни». Получили сердце жабье глаза грустящие в закат деревни только знаю я что эти избы деревянные колокола голосов их ветер хмарью съел о помоги же степнаям глаг розно свершить мой замысел сторож кто ты странник что бродишь долом что тревожишь ты ночи глазь Отчего, словно яблоко тяжелое, виснет с шеи твоя голова. Пугачев. В Солончаковое ваше место я пришел из далеких стран. Посмотреть на золото телесное, на родное золото славян. Слушай, отча, расскажи мне нежно, как живет здесь мудрый наш мужик. Так жилен в полях своих прилежно, сладко. Сейдит молоко соломенной ржи. Так же ль здря и сломал зари за стенок, гонит совёс на водопой рыщей, и на грядках от капусты пьянных челнаки ныряют огурцов. Так же ль мирен трудом хозяек, слышен прялки ровный разговор. Сторож, нет прохожий, с этой жизнью я и к разгружился с самых давних пор. В первых дней, как оборвались вожжи, с первых дней, как умер третий Пётр, над капустой и над овсом, над дрожью мы задаром проливаем пот. Нашу рыбу солерынок, чем сей край богат и ян Отдала Екатерина под надзор своих дворян, И теперь по всем окраинам стонет Русь от цепких лапищ, Воском жалоб сердца каина к состраданию не окапишь. Всех связали, всех в неволе ли с голоду хоть жари железа, И течет заря над полем с горла неба перерезанного. Пугачев, невеселый ваш ритье... Ну скажи мне, скажи, неужели в народе нет суровой хватки, вытащить из собагов ножи и всадить их в барские лопатки? Сторож. Видел ли ты, как коса в лугу скачет, ртом железным перекусывая ноги трав? От того, что стоит трава на корячках, под себя коренья подобрав. И никуда ей траве не скрыться от горячих зубов косы, потому что не может она, как птица, оторваться от земли в синь. Так и мы, вросли ногами крови в избы, что нам первый ряд подкошенной травы только лишь до нас не добрались бы. Только нам бы только к нашей не скосили, как ромашки головы. Ну, теперь как будто пробудились, и березами заплаканный наш тракт окружает, как туман от сырости, имя мертвого Петра. Пугачев. Как Петра? Что ты сказал, старик? Или это взвыли в небе облака? Сторож, я говорю, что скоро грозный крик. Который избы словно жаб влакал, Сильней громов раскатится над нами. Уже мятеж вздымает паруса. Нам нужен тот, кто первый бросил камень. Пугачев, какая мысль! Сторож, о чем вздыхаешь ты? Пугачев, я положил себе за рог Молчать до срока. Клещи рассвета в небесах И спасти темноты выдёргивают звёзды словно зубы, а мне ещё нигде вздремнуть не удалось. Сторож, я мог бы предложить тебе чуфак свой грубый, но у меня в дому всего одна кровать, и четверо на ней спит ребятишек. Богачю благодарю. Я в этом граде гость, дадут приют мне под любой крышей. Прощай, старик. Сторож. Храни тебя, Господь! Русь! Русь! И сколько их таких, Как в решетол просеивающих плоть И с края в край в твоих просторах шляется! Чей голос их зовет, Вложив светильник им посох в пальцы? Идут они, идут! Зеленый славя гул! Купая тело в ветре и в пыли, Как будто кто сослал их всех На каторгу вертеть ногами Сей шар земли. Ну, что я вижу? Колокол луны скатился ниже, Он, словно яблоко увянувшее мал, Благо, без лучей его стал глух, Уж на нашести громко заиграл В куриную гармонику петух. Бегство колмыков. Первый голос. Послушайте, послушайте, послушайте, вам не снился тележный свист? Ночи ночью, на заре жидкой 30.000 колмыцких кибиток от Самары проползло на Иргиз. От российской чиновничьей неволи, от того, что как куропа, так их щепали на наших лугах, потянулись они в свою Монголию стадом деревянных черепах. Второй голос. Только мы Только мы лишь медлим, словно страшен нам захлестнувший наш сквал, оттого-то и шлёт нам каждую неделю приказа своей Москва. Оттого-то, куда бы ни шёл, ты видишь, как под усмирителей меч прыгают кошками с жёлтыми казацкие головы с плеч. Кирпичников, внимание, внимание, внимание, не будьте ж трусливы, как овцы. Сюда едут на страшное дело вас сманивать Трубенберг и Тамбовцев. Казаки, к чёрту! К черту предателей! Там, боже, смирно! Сотники казачьих отрядов, готовьтесь в поход! Нынче ночью, как дикие звери, калмыки всем скопом орд изменили Российской империи и угнали с собой весь скот. Потопленную лодку месяца Чаган выплескивает на берег дня. Кто любит свое отечество, тот должен слушать меня! «Нет, мы не можем, мы не можем, мы не можем допустить все ущерб стране! Россия лишилась мяса и кожи, Россия лишилась лучших коней, так бросимтесь же в погоню на эту монгольскую мразь, пока она всеми ладонями Китаю не предалась!» Кирпичников. «Стой, атаман!» Довольно об ветер язык чесать. «За Россию нам, конечно, больно!» от того, что нам в России мать. Но мы ничуть, мы ничуть не испугались, что кто-то вокинул наши поля и конных нам не жёлтый заяц, которого можно как в пищу стрелять. Он ушёл этот смуглый монголец, дай же Бог ему добрый путь. Хорошо, что от наших околец он безболезненно сумел повернуть. Траубенберг. Что это значит? Кирпичников. Это значит то, что если б наши избы были на колёсах, мы впрыгли бы в них своих коней и гужом с оленчаков плёсов потянули из золотой степей. Нашиб кони, длинно выгнув шеи, стадом чёрных лебедей по водам ржи понесли нас в буйных хорошеев в новый край, чтоб новой жизнью жить. Казаки замучили Загрызли прохвосты тамбовцев. Казаки, вы целовали крест! Вы клялись, Кирпичников, мы клялись. Мы клялись Екатерине. Быть оплотом степных гранит, Защищать эти пастбища, Синие от налета разбойных птиц. Но скажите, скажите, скажите, Разве эти птицы не вы? Наших пашен суровых житель Не найдет, где прикрыть головы. Трубенберг — это измена! Связать его, связать, Кирпичников! Казаки, час настал! Приветствую тебя, мятеж свирепый! Что не могли в словах сказать уста, пусть пулями расскажут пистолеты! Стреляет. Трубенберг падает мертвым, конвойные разбегаются. Казаки хватают лошадь Тамбовца у подустцы и стаскивают его на землю. Колеса, смерть! Смерть тирану! Там был, су Господи. Ну что я сделал? Первый голос: мучил злодей 3 года. 3 года как коршун белый не проезда не давал, не прохода. Второй голос: откушай похлюпке метелице. Отгулял, отстегал и отхвастал. Третий голос: чёрт ли с ним, конец алица. Четвёртый голос: повесить его и баста. Кирпичнику пусть знает. Пусть слышит Москва, на расправу её мы взбыстрым, это только лишь первый раскат. Это только лишь первый выстрел, пусть помнит Екатерина, что если Россия пруд, то чёрными лягушками в тину пушки мечут стальную икру, пусть носится над страной, что казак не ветла на прогонем. И в лунный мешок кровяной он башку не задаром сронит осеннюю ночью каралаев тысячи чертей и тысячи ведьм и тысячи дьяволов экий дождь экий скверный дождь скверный скверный словно вонючая моча олов льётся стучно поля и деревни скверный дождь Экий скверный дождь, Как скелеты точек журавлей Стоят ощипанные вербы, Плавя ребр медь. Уж золотые яйца листьев На земле им деревянным брюхом Не согреть, Не вывести птенцов зеленых вербенят. По горлу их скользнул сентябрь, Как нож, и кости крыл Ломает на щебняк осенний дождь, Холодный скверный дождь. О, осень, осень, голые кусты, как оборванцы мокнут у дорог. В такую непогоду собаки, сжав хвосты, боятся голову просунуть за порог. А тут вот стой, хоть сгинуть мугла глазами ешь, чтоб не пробрался в овражский лазучек проклятый дождь. Расправу за метев вспоминают мне рогающий тучи, скорее бы, скорее в побег, в побег от очи крови увыдаенных стран. Собьять именно воспринимают всех с Екатериною воюющий султан. Уже стекается придушный чарен с Азирка и слон полевой мыши. О, солнце колокол твое целили день, быть может, здесь мы больше не услышим. Но что там, кажется шаги? Шаги, шаги. Эй, кто идёт? Кто там идёт? Пугачёв свой, свой. Крывой, кто свой? Пугачёв, я Емельян. Крывой, а, Емельян. Емельян, Емельян, что нового ну, в этом мире, Емельян? Как тебе нравится этот дождь? Пугачёв, этот дождь на счастье Богом дан, нам на руку, чтобы он хлыстал всю ночь. Крывой, да-да, я тоже так думаю, Емельян. Славный дождь. «Замечательный дождь!» — Пугачев нынче вечером, в темноте скрываясь. Я правительственные посты осмотрел. Все часовые попрятались, как зайцы, боясь замочить шинели. Знаешь, эта ночь, если только мы выступим, не кровью, а зарей окрасила бы наши ножи. Всех бы солдат без единого выстрела в сонном яйке мы могли уложить. Савтрашку трубует ясная погода. Сивым табуном проскачет хмарь, слушай. Ведь я из простого рода, и сердцем такой же степной дикарь. Я умею на сутки версты, не трогаясь, слушать бег ветра и тварь и шаг от того, что в груди у меня, как в берлоге, ворочается зверенышем теплым душа. Мне нравится запах травы, холодом подожженный, и сентябрьского пистолета протяжный свист. Знаешь ли ты, что с ним медвежонок смотрит на луну, как на вьющийся ветре лист? По луне его учит мать мудрости и своей звериной, что... Чтобы смог он дурашливо изнать и призвание свое имя, я значение мое разгадал. Карабай, в тебе ж не даром верят, Пугачев. Долгие, долгие тяжкие года я учил себе разуму зверя. Знаешь, люди ведь все со звериной душой. Тот медведь, тот лиса, та волчица, а жизнь — это лев большой». Где заря красным всадником мчится, нужно крепкие, крепкие иметь клыки икровым. Да-да, я тоже так думаю, Емельян. Если бы они у нас были, то московские полки нас не бросали, как рыб в чеган. Они побоялись нас жать и кара так легко и просто за то, что в Чеду метежа убили мы двух прохвостов. угачёл бедные, бедные мятежники, вы цвели лишь умели как рожь, ваши головы колоси мнежный раскачал июльский дождь. Вы улыбались тварям. Послушай, да ведь это ж позор, что по этим поганым харам не смогли отомстить до сих пор. Разве это, когда прощается, чтоб с престола какая-то блядь протягивала солдат как пальцы непокорную чернь умерщвлять? Нет. Не могу, не могу. К чёрту султана с туречной, только на радость врагой этот побека промельчуй, нужно остаться здесь. Нужно остаться, остаться, чтобы вскипела мезь золотой у пургой акаций, чтоб пролились ножи железными струями люта. Слушай, бросай стражить. Беги и будь вещь хутор. Пришествие наталовому мёте. Олег, что случилось? «Что случилось? Что случилось?» Пугачев. «Ничего страшного, ничего страшного, ничего страшного». Там на улице жёлклая сырость гонит туман, как стада варашковый. Мокрую цаплей по лужам полей бороздя ветер заставил всё живое, как жаб по их гнёздам, скрыться. И только порою, привязанной к нитке дождя, чёрным крестом в воздухе проболтнётся шальная птица. Это осень, как старый обурванный монах, пророчит кому-то о погибиле вещи. Послушайте, для наших благ я придумал кое-что похлеще. Крылаев: Да-да, мы придумали кое-что похлеще. Пугачев, знаете ли вы, что по черни ныряет весть, как по гребням волн лодка с парусом низким, по звериному любит мужик наш на корточки сесть и сосать эту весть, как коровьи большие сиськи. От песков Джигильды до Алатыря эта весть о том, что какой-то жестокий поводырь мертвую тень императора ведет на российскую шире. Эта тень с верёвкой на шее без мяса и отвалившуюся челюсть, ребята, скрепящими ногами приплясывая, идёт отомстить за себя. Идёт отомстить Екатерина, поднимая руку как жёлтый кол за то, что она с соучниками своими, разбив белой кувшин головы его, зашла на престол. Оболев, это только весёлая басня. Ты, конечно, не за этим пришёл, чтобы рассказать её нам. Пугачёв напрасно. Напрасно? Напрасно, ты так думаешь, брат Степан? Краве. Да-да, по-моему, тоже напрасно. Пугачёв. Разве важно? Разве важно? Разве важно, что мёртвые не встают из могил? Но зато кое-где почву безблавжную этот слух словно плугом взрыл уже слышится. Благовест бунтов, рев, крестьян оглашает зенит, и кустов деревянный табун безлиственной ковкой извини, что и Петр, злой и дикой Аравии, только камень желанного случая, чтобы колья погромные правили над теми, кто грабил и мучил. Каждый платит за лепту-лепту, и -лепту, меченками кровово-мещеница». Кто же скажет, что это свирепствуют бродяги и отщепенцы? Это буйствуют россияния. Я ж хочу научить их под хохот сабль обтянуть тот зловещий скелет парусами и пустить его по безводным степям, как корабль. А за ним по курганам синим мы живых голов двинем бурливый флот. Послушайте! Для всех отныне я император Петр. казак как император, оболев, он с ума сошёл. Плачу ха-ха-ха. Вас испугал могильщик, который череп разложив как горшок, варит из медных монет щи, чтоб похлебать чёрный срок. Я страшеть мертвецом вас не стану, но должны ж вы, должны понять, что этим кладбищенским планом мы поднимем монгольскую рать. На мало того простолюдства, которое в нашем краю, пусть калмык и башкирец бьются за бараньи костры и среди юрт. Соровин, это верно, это верно, это верно. Кой нам чёрт умышлять побег, лучше здесь всем им головы скверные обломать, как колёса стелек. Будем крыть их ножами и матом. Кто беса влитых Бейкер печом. Да здравствует наш император Емельян Иванович Пугачёв. Богачёв, нет, нет. Я для всех теперь не Емельян, а Пётр Кровай. Да, да, не Емельян, а Пётр. Плачет брат. Братья, ведь каждый зверь любит шкуру свое имя. Тяжко, тяжко моей голове опушать себя чуждым инием, трудно сердцу светильникам мести освещать коряво и чаще. Знаете, в мертвое имя влезть то же, что в гроб смердящий. Больно, больно мне быть Петром, когда кровь и душа Емельянова, человек в этом мире не бревенчатый дом, не всегда перестроишь наново. Но к черту все это, к черту, прочь жалость телячьих нек. Нынче ночью, в половине четвёртого, мы устроить должны набег. Уральский кетрошник. Хлопуша. Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть, что ты смерть или исцеление колеком. Проведите. Проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека. Я 3 дня и 3 ночи искал ваш умёт, тучи с севера сыпались каменной грудой, слава ему. Пусть он даже не Пётр, Чернь его любит за буйство и удел. Я 3 дня и 3 ночи блуждал по тропам, в саланце рыл глазами удачу, ветер волосы мои как солому трепал и цепями дождя обмолачивал. Но озлобленное сердце никогда не заблудится. Эту голову с шеей шевить нелегко. Оренбургская заря красношерстной верблюдицей рассветная роняла мне в рот молоко и холодная, корявая, вымя сквозь тьму, прижимал я, как хлеб к истощенным векам. Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека. «Сорубин, кто ты?» Кто, мы не знаем тебя. Что тебе нужно в нашем лагере? А чего глаза твои как два цепных кабеля беспокойно ворочаются в солёной влаге? Что пришёл ты ему сообщить? Зло или доброе светится из пасти вспурга? Прорубили ли вожью бунтовщики? Иль как зайцы бегут от Оренбурга? Хлопушка, где он? Где? Неужели вы нет? Тяжелее, чем камни я нес мою душу. Ах, давно, знаете, забыли в этой стране про отчаянного негодяя и жулика-хлопушу. Смейся, человек, в ваш жмур и стан посылаются замечательные разведчики. Был я каторжник и арестант, был убийца и фальшивомонетчик, но всегда ведь, всегда ведь, рано ли, поздно ли, расставляет расплата капканы терней». саковали в колодки и вырвали ноздри сыну крестьянина тверской губернии 10 лет понимаешь ли ты 10 лет то осторожничал я то бродяжил это тёплое мясо носил скелет на ошибку как пух лебяжий чёрт ли с того что хотелось мне жить что жестокостью сердце устало хмурица о дорогой мой Для помещика мужик всё равно что овца, что курица. Ежедневно молел на заре жёлтый гроб Кандалы и сосал голубыми руками. Вдруг 3 ночи назад губернатор Рейнсдорп, как сорвавший с ели лист, взлетел ко мне в контору: "Слушай, каторжник", так он сказал. "Лишь тебе одному поверю я". Там в ковыльных просторах рвёт гроза, от которой дрожит вся империя. Там какой-то пройдоха, мошенник и вор, вздумал вздыбить Россию ордой грабителей и дворянский головы сечёт топор, как берёзовые купола в лесной обители. Ты, конечно, сумеешь всадить в него нож, так он сказал. Так он сказал мне. Вот за эту услугу ты свободу найдёшь и в карманах зазвяквёт серебро. а не камни уж три ночи три ночи пробиваясь сквозь тьму я ищу и в лагере спросить мне некогда проведите ж проведите меня к нему я хочу видеть этого человека зарубин страны гость подрув подозрительный гость зарубин как мы можем тебе довериться подрув их немало немало за червонцы в горсть готов франциево сердце «Ха-ха-ха! Это очень не глупо, вы надежный и крепкий щит, только весь я до самого пупа местью вскормленный бунтовщик каплет гноем смола прогоркла из разодранных ребер изб завтра ж ночью». Я выбегу волком человеческое мясо грызть. Все равно ведь, все равно ведь, все равно ведь не сожрешь, так сожрут. Тебя аж нужно вечно держать, наготовить руки для драки и краш. Верьте мне, я пришел к вам как друг. Сердце рада в пурге расколоться от того, что без хлопуши вам не взять Оренбург даже сотней лихих полководцев. Сорубин, так открой нам. Открой, открой тот план, что у тебя хоронится, подруг, мы сейчас же, сейчас же пошлём тебя в бой командиром над нашей конницей. Хлопуш нет. Хлопуши не станет биться. У хлопуши другая мысль. Он хотел бы, чтоб гневные лица вместе с злобой умом налились, вы бы страшные, какие жны звери грозят лязг ваших битв и поверят Ну ведь всё ж у вас нет артиллерии, но ведь всё ж у вас пороху нет. А в башке моей словно в бочке, мозг как спирт, хлебный ядкостью льют. Снаю я за Сакмары, рабочие для помещиков пушки льют. Там найдётся и порох, и ядра, и наводчиков зоркий рай. Только надо сейчас же не откладывай, все крестьян в том краю взбунтовать, стыдно медлить здесь, стыдно медлить. Кнеф рабов, ни кобыли и фырк. Так давайте ж полиповой меди трахнем вместе. Граница Муфы в стане за Рубином. Сарубин. Эй, ты, лютч чесноой, до да веселый, забубённая трын-трава. Подружилась с твоими селами, скула морды от оторва, свищут кони, как вихри пополю, только взглянешь и след простыл, месяц желтыми крыльями хлопая, раздирает, как ястреб кусты, загляжусь я по ровной голе в синью стынущей луга. Не березовый ль то Монголия? Не кибитки ль киргиз стага? Слушай, лют чесной, слушай и слушай, свой кочевнический пересвист Оренбург, осаждённый хлопушей, ест лягушек, мышей и крыс, треть страны уже в наших руках. Треть страны мы как войско выстоили, нынче ж в ночь потеряет враг по Приволжью все склады и пристани. Шагай в столб за Рубин. Ты, наверное, не слыхал Это видел не я, а другие, многие, Около Самары с пробитой башкой ольха, Капая желтым мозгом, прихрамывает при дороге, Словно слепец, от ватаги своей отстав, С кнусавой и хриплой дрожью В рваную шапку вороньего гнезда Просит она на пропитание у проезжих и у прохожих. Но никто ей не бросит даже камня, Воспуги крестясь на звезду, все считают, что это страшное знамение, предвещающее беду, что-то будет, что-то должно случиться, говорят, наступит глад и мор, по ста раз на лету будет склёвать птица желудочное своё серебро. Торнов. Да-да-да. Что-то будет. Повсюду воют слухи, как псу ворот, Дует в душе суровому люду Ветер с сылью его не уболот. Быть беде, быть великой потере, Знать не зря с луговой стороны Луны лошадиный череп Каплет золотом сгнившей слюны. Сорубин, врете? «Врёте вы нож вам в спины! С детства я не видал глаза, чтобы от этой чертовщины хуже бабы дрожал казак!» Шигаев, «Не дрожим мы, ничуть не дрожим! Наша кровь не башкирские хляби! Сам ты знаешь ведь, чьи ножи пробивали дорогу в Челябинск! Сам ты знаешь, кто брал осу, кто разбил на голос арапуль!» Столько мух не сидело у тебя на носу, сколько пуль в наши спины вцарапали. в Царапле. В стуже и в сырости, в ночи и днём мы всегда наготове к бою, и любой из нас больше дорожит конём, чем расбойней своей головой. Ну кому-то грозиться? Грозиться, беда, и Юлька за куни слышать. Посмотри, вон сидит, дымовая труба, как наездник верхом на крыше, вон другая. Вон третье. Несчесть их рыл, Залихватской тоской остолопов, И весь дикий табун деревянных кобыл Мчится пылью клубя галопом. Но куда ж он? Зачем он? Каких дорог оголтелые всадники ищут, Их стягает, стягает переполох По стеклянным глазам кнутовищем. Сруби, нет-нет-нет, ты не понял. То слышится звань, звань к оружию Под каждой оконнице. Знаю я, нынче ночью идет на Казань Емельян со свирепой конницей. Сам вчера от восторга едва дыша за горой в предрассветной мгле видел я, как тянули за черемшан с артиллерии тысячи телег, как торжественно с хрипом колесным обоз по дружным камням грохотал рев ферблюдов, сливался с блением косы, с гортанную речью татар. Торнов, ну, что ж мы верим? Мы верим. Быть может, как ты мыслишь, все так и есть. Голос гнева с бедою схожий нас зывает на страшную месть. Дай бог, дай бог, чтоб так и сталось. Зарубин, верьте, верьте, я вам клянусь. Не беда, а нежданная радость упадет на мужицкую Русь. Вот взвенел, словно сабли о панцире, синий сумрак над ширею равнин. Даже рощи и те повстанцами поднимают хору гверебин. Среет. Зрит весёлая сеча, взвоет в небо кровавый туман, гулом ядер и свистом картечи, будет завтра ихкрыть эмельян, и чтоб бунт наш гремел безысходный, чтоб в конец не сосала тоска, я сегодня ж пошлю вас сегодня на подмогу его войскам. Ветер качает рожь. Чумаков. Что это? Как это? Неужели мы разбиты? Сумрак, голодный волчица и выбежал кровь заря ли окать. Ой, эта ночь, как могильные плиты по небу тянутся каменные облака. Пойдешь в поле, зовёшь, зовёшь, кличешь старую рачь, что легла под сорепты, и глядишь и не видишь, то ли сыпицорож, то ли жёлтые полчища пляшущих скелетов. Нет, это не август, когда осыпаются овсы, Когда ветер по полям их колотит дубинкой грубой. Мертвый, мертвый, посмотрите, кругом мертвецы! Вот они хохочут, выплевывая сгнившие зубы. Сорок тысяч! Нас было сорок тысяч! И все сорок тысяч за Волгой легли, как один. Даже то ж так не смог бы траву или солому высечь, Как осыпали саплями головы наши они. Что это, как это? Куда мы бежим? Сколько здесь нам живых осталось? От горящих деревень, бьющей лапами в небо дым, Расстилает по земле наш позор и усталость. Лучше б было погибнуть нам там и лечь, Где кружит вранье беспокойным зловещим свадьбищем, Чем струить эти пальцы пятерками пылающих свеч, Чем нести это тело с гробами надежд, как кладбища. Бурнов, нет, ты не прав, ты не прав, ты не прав. Я сейчас с чувством жизни, как никогда, болен. Мне хотелось бы, как мальчишке, кувыркаться по золоту трав и сшивать черный галок с крестов голубых колоколен. Все, что отдал я за свободу черни, я хотел бы вернуть и поверить снова, что вот эту луну, как керосиновую лампу в час вечерний, сожигает фонарщик из города Тамбова. Я хотел бы поверить, что эти звёзды не звёзды, что это жёлтые бабочки, летящие на лунное пламя друг. Зачем же мне в душу ты ропотом слёзным бросаешь, как что ключи часовни камнем чумаков? Что ж лить тебе смрадную, холодную душу, околевшего медвежонка в тесной берлоге? Знаешь ли ты, что в Оренбурге зарезали хлопушу? Знаешь ли ты, что зарубен в Табинском остроге? Наше войско разбито в конец Михельсоном. Калмыки и башкиры удрали Каральскую Азию. Не с того ли так жалобно суслики в поле притоптанном стонут, обрызгивая мертвые головы, как кленовые листья, грязью? Гибель, гибель стучит по деревням в колотушку. Кто же спасет нас? Кто даст нам укрыться? Посмотри... Там опять, там опять за пушкой воздух крылья крестами бросают крыклевые птицы. Пурнов. Нет, нет, нет. Я совсем не хочу умереть. Эти птицы напрасно над нами вьются. Я хочу снова отрыком, отрыхая сосиника меть, подставляет ладони, как белые скользкие блюдца, как же смерть. Разве мысль эта в сердце поместится? Когда в Пензенской губернии у меня есть свой дом. Жалко солнышко мне, жалко месяц, жалко тополь над низким окном. Только для живых ведь благословенны рощи, потоки, степи и зелень. Слушай, плевать мне на всю вселенную, если завтра здесь не будет меня. Я хочу жить, жить Жить же и до страха и боли, хоть карманником, хоть золотородцем, лишь бы видеть, как мыши отрасти прыгают в поле, лишь бы слышать, как лягушки от восторга поют в колодце. Яблоневым цветом прыжится душа моя белая в синее пламя, ветер, глаза разул. Ради бога, научите меня, научите меня, я что угодно сделаю, сделаю что угодно, чтобы звенеть в человечем саду. Врагов, стойте, стойте. Если б знал я, что вы нетрусливы, то могли б мы спастись без труда. Никому б не открыли наш заговор без языки и ивы, сохраняла б молчание одинокое в небе звезда. Не пугайтесь, не пугайтесь жестокого плана. Это не тяжелее, чем хруст ломаемых в теле костей. Я хочу предложить вам связать на заре Емельяна и отдать его в руки, грозящих нам смертью властей. Чумаков, как Емельяна? Бурнов, нет, нет, нет! Творогов, хе-хе-хе, вы глупее, чем лошади. Я уверен, что завтра ж лишь золотом плюнет рассвет, вас развесят солдаты, как тушь на какой-нибудь площади. И дурак, тот дурак... кто жалеть будет вас от того, что сами себе вы придумали тернии. Только раз ведь живем мы, только раз, только раз светит юность, как месяц в родной губернии. Слушай, слушай, есть дом у тебя на суре. Там в окно твой тополь стучится багряными листьями, словно хочет сказать он хозяину в хмурой октябрьской поре, что изранила его осень холодными меткими выстрелами. Как же сможешь ты тополю помочь? Чем залечишь ты его деревянные раны?» Вот такая же жизнь, осенняя, гулкая ночь общепала, как тополь зубами дождей Емельяна. Знаю, знаю весной, когда лает вода, тополь снова покроется мягкой зелёной кожей, но уж старые листья на нём не зайдут никогда. Их растащат зверьё и потопчут прохожие. Что мне в том, что сумеет Емельян скрыться в Азию? что набравши кочевников может снова ударяться в бой, всё равно эти новые листья падут и покроются грязью. Слушай, слушай, мы старые листья с тобой. Так чего же нам качаться на голых корявых ветвях? Лучше оторваться и броситься в воздух, кружиться, чем лежать и струить золотое огниение в полях, чем глаза твои выкрают чёрные хищные птицы, тот, кто хочет за мной в добрый час. Нам башка и мельяна как чёлн по топающему дикой реке. Только раз ведь живем мы. Только раз, только раз ловит юность, как парус, луну вдалеке. Конец Пугачева. Пугачев, вы с ума сошли! Вы с ума сошли! Вы с ума сошли! Кто сказал вам, что мы уничтожены? Злые рты, как с протушью пищей кашли, словонно рыгают бесстыдной ложью. «Трижды проклят тот трус негодяй и злодей, кто сумел окормить вас такую дурью! Нынче в ночь вы должны оседлать лошадей и попасть до рассвета со мною в куриев!» «Да, я знаю, я знаю, мы в страшной беде, но затем-то излей над туманной вязью деревянными крыльями по Каспийской воде наши лодки заплещут, как лебеди в Азию!» О, Ах, её голубая страна, обсыпанная солью, песком и звёздкой. Там так медленно по небу едет луна. поскрипывая колесами, как киргиз с повозкой, но зато кто бы знал, как бурливые горда скачут там шерстожелтые горные реки, не с того ли так свичат монгольские орды всем тем диким и злым, что сидит в человеке. Уж давно я, давно я скрывал тоску перебраться туда, к их кочущим станам, чтоб разящими волнами их сверкающих скул стать к преддвериям России, как тень Тамерлана». Так какой же мошенник, прохвостый злодей, окормил вас бесстыдной и трусливой дурью? Нынче ж в ночь вы должны оседлать лошадей и попасть до рассвета со мною в горье!» Крямин. «О, смешной! О, смешной! О, смешной Емельян! Ты все такой же сумасбродный, слепой и вкрадчивый!» Расплескалась удаль твоя по полям, Не вскипеть тебе больше ни в какой азиачни. Знаем мы, знаем твой монгольский народ, Нам ли храбрость его неизвестна. Кто же первый, кто первый, как не этот сброд, Под сакмарой ударился в бегство? Как всегда, как всегда эта дикая гнусь Выбирала для жертвы самых слабых и меньших Только грабить и жечь ей пограничную Русь, Да привязывать к сёдлам добычей женщин. Я всегда был приятнее на бег разбой, чем суровые походы с житейской хмурью. Нет. Мы больше не можем идти за тобой. Не хотим мы ни в Азию, ни на Каспий, ни в Гурьев. Пугачёв: "Боже мой, что я слышу?" Казак замолчи. Я заткну твою глотку ножом у львыстрелом, неужели вправ тут звенели мечи? Неужели это плата за всё, что я выстрадал? Нет, нет, нет, не поверю, не может быть. Не на то вы заростали в степных станицах. Никакие угрозы, суровые судьбы не должны вас заставить смириться. Вы должны рыскать ещё больше, тот взвой, когда ветер метелями с наших стран дул. Смелы ж Каспию, смелы за мной и высотники. Слушайте команду. Кремль нет. Мы больше не слуги тебя. Нас не взманит твой с умасбродства. Не хотим мы в ненужной глупой борьбе лечь, как толпа других по погостам. Есть у сердца не усгоды и тайный страх от кровавых раздоров и стонов. Мы хотели бы, как прежде, в родных хуторах слушать шум тополей и клёнов. Есть у нас раковая зацепка за жизнь, что прочнее канатов и проволок. Не пора ли тебе, Емельян, сложить? Перед властью мятежную голову. Все равно то, что было, назад не вернешь. Знать, не даром ли с твою октябрь заплакал. Пугачев. Как? Измена? Измена? Ха-ха-ха. Ну так что ж, получай же награду свою, собака. Стреляет. Крямин падает мертвым. Казаки с криком обнажают сабли. Пугачев, отмахиваясь кинжалом, пятится к стене. Голоса: "Вежите его! Вежите! Творога в бейте! Бейте прямо саблей в морду! Первый голос: "Натерпелись мы этой прыти!" Второй голос: "Тащите его за бороду!" Покачок, дорогие мои, хорошие. Что случилось? Что случилось? Что случилось? Кто так страшно визжит и хохочет в придорожную грязи сырость? Кто хихикает там из-под тишка, словно отплёвысь от солнца? Ах это осень. Это осень вытряхивает из мешка чеканиным сентбрём червонцы, да погиб я. Приходит час, мозг как воск каплит глух, глухо. Это она. Это она подкупила вас, злая и подлая оборванная старуха, это она, на-на-на, расмытав свои волосы заряю зыбкой, хочет, чтоб сгибла родная страна, плытунь неусёлой холодной улыбкой. Тваргов в норихнулся, что ж глазить? Вежити, чай не выбьет с стены головою. Слава богу, конец его зверской резьне, конец его злобному, волчьему вою будет ярче. Гореть теперь осень имеет. Мак, заря, чер, покам ветров не выклистает, торопитесь же, нужно скорей поспеть, передать его в руки правительства. Куда ж ты? Где ж ты была, мощь? Хочешь стать, рукой не можешь двинуться. Юность Юность, как майская ночь, отзвеняла тычёрёмхой в степной провинции. Вот всплывает, всплывает синь ночная над Доном, тянет мягкую гарью сухих перелесец, золотой звёздкой над низеньким домом рыжит широкий и тёплый месяц, где-то хрипло и нехотя кукарегнет петух. В рваные ноздри пылью чихнет, околится. И все дальше, все дальше, встревоживший сонный лук, Бежит колокольчик, пока за горой не расколется. Боже мой, неужели пришла пора? Неужели под душой так же падаешь, как под ножей? Оказалось, оказалось, еще вчера. Дорогие мои, дорогие, хорошие.